Часть третья. Мора думала, что с Дгунеем покончено. Когда Адлет вонзил в бок Дгунея оружие, похожее на гвоздь, она думала, что победа в их руках. Дгуней бился в конвульсиях, Адлет пытался осознать, что он победил, галядя на Дгунея словно наслаждался зрелищем. Но потом Дгуней замахнулся рукой на Адлета, словно ничего и не случилось. «Осторожно!» — крикнула Фреймена, было слишком поздно. Тело Адлета взлетело в воздух, Рухнула на землю и откатилась метров на двадцать, пока не остановилась полностью. Адлят в отчаянии закричала Фрэмми. «Что? Адкон?» — спросила Ролония, что осыпала ругательствами Кьёма, отбрасывая их. А потом её глаза расширились. И словно воином с хвостом был другой человек, она снова стала робкой девушкой, какой была раньше. Кьёма двинулись к упавшему Адлету, чтобы прикончить его. Но до того, как они достигли его, Мора прыгнула к нему и закинула себя на плечо. Ощупав его шею, она убедилась, что его кости не были сломаны, что он ещё дышит. «Эй, ты жив?» – спросил Дгуней. В его боку торчал гвоздь. Он спокойно приближался к море, кьём окружали его, защищая. Битва была безнадёжной. Чама уже не могла сражаться, Адлет тоже. Что там убить Дгунея? Они хотели просто выжить. «Нам остаётся только использовать козырь», – думала Мора неся Адлета. «Мора, ты будешь сражаться?» «Что ж, думаю, это было ожидаемо». Глядя на Дгунея, Мора приготовилась к грядущему. Они не могли сбежать от такой возможности убить Дгунея. У Мора была на это причина, но когда она приняла решение действовать, перед ней появился Ханс и преградил ей путь. Он забрал бессознательное тело Адлета у Мора и сказал, «Мора, нам нужно уходить, не стоит это использовать». Ханс, скорее всего, не знал ее её козыре, но просто взглянув на Мору, он понял, что она собралась что-то сделать». Козырем Моры был взрыв, который вместе с ней унесёт от Гунея. «Мора, сдерживает от не!» «Голдов принесёт наши вещи, а потом бежать!» Прокричал Ханс, и он побежал, петляя между кьёма, что устремились к нему. Он подобрал Чама, что корчилась и извергала из себя жидкость. Подхватив её и Адлита, он побежал стремглав. Тремглав. «Пусти меня, идиот! Идиот, идиот, идиот! Чама может сражаться!» Чама била Ханса по спине, но он не обращал на неё внимания. «С чего вы взяли, что я отпущу вас?» Спросил гуней начиная преследовать Ханса, но Мора заметила это и атаковала его со спины. Слова Ханса помогли Море взять себя в руки. Это не последний их шанс бить Дгунея. Они сбегут и восстановят силы. «Мора, я тебя прикрою!» Сказала Фрейми, метнув бомбу в Кьяму вокруг Дгунея. «Бежать! Бежать! Как?» Дрожа Ралония блокировала атаки Кьяма, оглядываясь. «Ролония, беги отсюда! Беги за Хансом!» прокричала Мора. Наконец, придя в себе, Ролония последовала за Хансом, но холм был полностью окружён. Ралония взмахнула хлыстом, а Ханс сражался с Кьёма ногами, но вдвоём они пробиться не могли. «Пригнитесь!» – крикнула Фрейми, бросая бомбу по всей площади без разбора. Многие Кьёма разлетелись на куски. Даже Ралония и Ханс были ранены. Тем не менее, небольшой проход для них открылся. «Мора, уходим отсюда!» Фрейми выстрелила из ружья под Гунею, Вместе с Морой она воспользовалась этой возможностью побежать прочь от него. «Бежим к горам! Бегите, пока не достигнете вечного цветка!» Мора и остальные прошли сквозь кьёмы окружавших их и спустились с холма. Голдов присоединился к ним с их вещами, и они направились к горам, которые едва возвышались вдалеке. «Фрэми, мы с тобой охраняем тыл!» — сказала Мора, пока они бежали. Гуней приближался к ним с невероятной скоростью, и Фрэми с Морой удерживали его. «Не стоит беспокоиться!» «Я умею убегать из поединков», — сказала Фреймя, заряжая ружья. Мора и остальные продолжили бежать, удаляясь от холма и покидая долину. Их побег уводил их прочь от континента на востоке. Они углублялись на запад территории воющих демонов. Побег был куда сложнее, чем сама битва, и опаснее всего была море, которое замыкало их группу. Оно защищало всех от атак Дгунея, пока они продолжали бежать. Дгунея преследовал их, он приблизился, и море пришлось отскочить в сторону, чтобы не попасть под его кулак. Одну атаку за другой она отбивала бронированными кулаками. Ей помогала Фреми, стреляя в Тгоне, что нападал на Мору. Когда Тгоне отскочил, чтобы не попасть под пули, Мора ударила его в живот и побежала. Фреми бросила бомбу в Тгоне, останавливая его. Фреми не соврала, сказав, что она умеет сбегать. С помощью Фреми Мора смогла оторваться. Путь героев перед ними тоже не был легче. Снова и снова Ханса и остальных атаковали из засады Кьёма, окружая их, но Ралони умудрилась останавливать их атаки. Когда они покинули долину, они могли видеть уже половину гор, и Ханс с Голдовом ускорили бег. За ними был бутон Вечности, и если не смогут туда добраться, они смогут временно быть в безопасности. Количество преследовавших их къема уменьшалось, хотя они всё ещё не оторвались от Гунея, другие къема, что следовали за ним, отставали. «Осторожней!» Гуней прыгнул к ним, и когда он приземлился, то сцепился с морой. Она схватилась руками за его запястья, и они вступили в схватку. Сила Дгунея была ошеломляющей, и даже с силой бога Горона смогла удерживать его лишь пару секунд. «Мора!» — крикнула Фрейми, направляясь на помощь к ней. Она бросила несколько бомб в гунея и взрывы оглушили его на мгновение. Быстро воспользовавшись преимуществом, Мора отбросила Дгунея и продолжила побег. Дгунея вернулся, но поморщившись он и не смог полностью встать. Если приглядеться, было понятно, что Дгунея тоже ранен. Он выдержал столько атак от Моры Фрейми и Ролонии. И хотя они не казались эффективными, гвоздеобразное оружие Адлета всё ещё торчало в его животе. «Думаю, Дгуни вскоре уйдёт», — сказала Фрейми, целясь в него. Вечный цветок был в нескольких минутах пути. Но Кьяма остались позади, почти никто их не преследовал. Дгуни широко улыбнулся и сделал огромный шаг назад. «Прошло около полугода с тех пор, как ты ушла, но ты, похоже, повзрослела». «Я рад», — Фрейми не ответила. «Это так одиноко, да, Фрейми?» «Уверен, тебе хочется о многом поговорить. И почему бы тебе не вернуться? Мы не могли не предать тебя. Но даже сейчас я...» Фрэмми выстрелила ему в лицо, оборвав его, но он поймал пулю зубами, сплюнул её и пожал плечами. «Уйди. Я понимаю, что ты чувствуешь, Фрэмми. Ты боишься, что твоя решимость сломается. И ты думаешь, что если мы продолжим говорить, я смогу переубедить тебя. Ты ещё такой ребёнок?» Мора в тишине смотрела на то, как Фрэмми сжила зубы, Она была в затруднённом положении. И, видимо, сами её чувства к Дгунею были запутанными. Глядя на то, как они смотрят друг на друга, Мора вспомнила события прошедшего часа, то, что произошло до того, как их застал врасплох Дгуней, когда она встретила странного кьёма в долине пролитой крови. Послание на его спине говорило, что её время истекает. Без сомнений, послание было от Дгунея. Мора хотела узнать, что он имел в виду, но она не могла этого сделать, пока тут была Фрэмми, Её товарищи не должны узнать о тайной сделке, что произошло между ней и Дгунеем три года назад. Они не подозревали, что такая сделка существует. «Мора, нам надо уходить. Я беспокоюсь об отлете, – сказала Фреми, постепенно отходя назад. Дгуней не собирался, похоже, преследовать их. Он просто лениво стоял там, не собираясь двигаться. «Разве я могу позволить битве закончиться так?» — спросил Дгуней. Фреми проигнорировала его, но Мора остановилась. «Может, это ваш последний шанс убить меня?» «А ведь твоё время исходит, потому остаётся только один шанс». «О чём ты говоришь?» – не подумав, спросила Мора. «У тебя осталось два дня, и всё для тебя станет плохо, если ты не убьёшь меня за это время. Очень плохо». «Осталось два дня?» – спросила Мора. Фрэми потянула её за плечо. «Не слушай его, он блефует. Он не скажет нам честно, что произойдёт через два дня». «Но...» – Мора колебалась, и Фрэмми подгоняла её... Глядя на них, Дгуней рассмеялся и помахал им. «Следуя совету Реми, забудь об этом сегодня. Прощайте, герои Шести Цветов. Ещё увидимся!» Сказал Дгуней. Он отвернулся и ушёл. Он был куда быстрее, чем она, так что Мора не могла его догнать. Признаков присутствия врагов здесь не было. Казалось, что битва закончилась. Задыхаясь, Мора смотрела в сторону, куда ушёл Дгуней. «Он слишком много дурачится! Как он может командовать Кьёма?» Как всегда у меня из-за него живот болит, сказала Фреми, а потом направила ружьё на Мору. Мора не была удивлена. Она не думала, что Фреми враг, иначе она атаковала бы пока Дгуней был здесь. Что ты делаешь, Фреми? Я хочу кое-что спросить у тебя, Мора, сказала Фреми. Но в новых глазах не было желания убивать, там было подозрение. Фреми спрашивала, не была ли она седьмым. Что случилось между тобой и Дгунеем? С чего ты взяла, что что-то произошло? «У тебя было странное лицо, когда он сказал, что твое время уходит?» Сердце Мора забилось в груди, но она отчаянно старалась притворяться спокойной. Для этого она приняла растерянный вид за такие подозрения. «Странным. Если бы на меня по каждой причине направляли ружья, то даже будь у мне миллион жизней, я бы с таким не справилась». «Не уходи от ответа. Отвечай прямо. А если я скажу, что вам это не понравится?» Мора приблизилась к Фреми и схватилась, дуло ее ружья. И оттолкнула оружие. Фреми. Это хорошо, что ты пытаешься найти седьмого, но не стоит потакать своему желанию убивать. Фрэми не ответила, она только смотрела в глаза Море. Но ты подозрительно. Ты можешь притворяться, что ищешь седьмого, но искать возможности убить нас. И что же будут делать остальные, если я обвиню тебя в попытке убить меня? Понимаю. Фрэми убрала оружие, а потом она побежала к цветку вечности. Мора бежала за ней, она как-то умудрилась перевернуть вопрос. Но убедительно ли? Думала Мора. Она не умела врать, редко что-то скрывала. Мора жила до этого времени по принципу не скрывать ничего. Она пыталась жить честно, не будучи двуликой, и думала, что так обретёт счастье. «Я подумала, что Дгуни просто блефует, но он сказал определённое время, и это меня заинтересовало. Я думаю, что же означает «осталось два дня». Я не знаю». Мора не думала, что слова Дгуни были блефом. Наоборот, она была уверена, что он говорит правду, ведь он соврать не мог. Мора вспомнила события трёхлетней давности, тот раз, когда она заключила сделку с Дгунеем.